Глава 19. Настоящие химеры. Ночью царь отослал меня велел возвращаться сразу после рассвета. Если для меня действительно важна судьба химер и их детёнашей. В свои покои вернулась поздно. Девицы лабрицкие уже спали, и мне удалось прокрасться в спальню незамеченной. Легла в постель, но долго не могла уснуть. Всё лезли в голову навязчивые мысли, что царь махнёт рукой на мой шантаж и избавится от химер за одну ночь. Если подумать, что я знаю об установленных в Ковине порядках? Ничего не знаю. Что если все мои угрозы были в пустоту? Да, царь допустил, чтобы женщина чужеземка проникла в его башню и обезвредила. Причём на совсем, его главную и самую свирепую охрану. Да это может счесть его стороны слабостью. Но кто сказал, что этого достаточно, чтобы его заменить на престоле другим магом? Ведь заклятие на царе лежит уже долгие годы. Иксунан всё это время не может в него вселиться, а царь всё ещё правит, и ни на кого его не меняют. Значит, это не так просто. А если он прямо сейчас там младших магов позвал? Нервно ворочилась я с боку на бок. И бедных химер вот так в эту самую минуту вместе с младенцами увозят на убой. Изводимая такими мыслями, я трижды подскакивала с постели и порывалась одеваться, чтобы уже бежать спасать химер, но каждый раз останавливала себя. Нет, он не сделает этого. Он не такой ужасный человек, чтобы поступить так жестоко, верно? Не могла же я влюбиться в жестокого мужчину, правда? Или могла? Вон народная мудрость говорит: "Любовь зла, полюбишь и". "Перестань, Тая", уговаривала я себя. Он же слово дал, что поможет, правда? Мог бы сразу охрану вызвать, если б хотел, но он этого не сделал. Зачем ему обманывать? С этими мыслями я снова возвращалась в постель. В конечном итоге уснула под утро и, как следствие, проспала. проигнорировав завтрак, проигнорировав воробьёв в Милане, которые встретили меня в гостиной уже привычным надоедливым щебетом, крикнула девицам, чтобы за мной не следовали. Мол, на свидание с женихом своим тороплюсь, а нам свидетели не нужны. Я поспешила к государевой башне. Во дворике, где обычно кормили химер, никого не было. Это меня не сильно насторожило. Время завтрака уже прошло, время обеда ещё не наступило. Но каково же было моё удивление, когда приблизившись к парадному входу в башню, Я, выглядывая из-за угла, увидела двух придворных в длинных кафтанах и услышала их роптание. Вчера государь сам велел прийти по состоянию казны отчитаться. «А сегодня, гляди, башню запер». «Ну, знаешь, переменчивый нрав у государя. Не в духе, видать, сегодня». «Да уж оно и видно. Пойдем-ка лучше. Нечего здесь глаза мазорить». Когда придворные удалились, я вышла из-за угла и семенящим шагом устремилась ко входу в башню. Однако меня ждало разочарование. Стоя напротив высоких двустворчатых дверей, я даже рот раскрыла от потрясения. Снизу до верху от стенных к стене перед входом были натянуты тяжёлые цепи изо льда. С такими цепями войти в башню не представлялось возможным. Разве что разбить лёд? Вот только почему-то я была уверена, что скорее двери превратятся в щепки, чем разобьются эти ледяные цепи. И я бы даже не удивилась, узнав, что с внутренней стороны цепи изо льда натянуты точно так же, как и снаружи. Ещё прошедшей ночью никаких ледяных цепей на входе в Государеву башню не было. И до этого их тоже не было. А значит, они появились уже после моего ухода. Этот царь так позаботился, чтобы никто не вошёл в башню. «Очаровательно», — подумала я. «А как мне войти теперь, он подумал?» И тут же поняла. «Подумал. Наверняка подумал. Не зря же он мне велел прийти сразу после рассвета. А я проспала. Вот он меня и наказал. В суровом холоде тяжёлых цепей... Я буквально слышала голос царя. Не пришла вовремя, как тебе было велено? Теперь сама думай, как тебе войти. Я тяжело вздохнула. Как войти? Как войти? Понятно, как войти. Царю-то не в домёк, что я про тайный ход в башню знаю. От него же и узнала. Даже если он ни за что не признает во мне ту женщину, которая открыл эту тайну. Но выбора у меня не было, и я тихонько постоя, наглядываясь по сторонам, чтобы увериться, что никто за мной не следит. дошла до того самого места, где находился потайной ход в башню. С тех пор, как я была здесь в последний раз, прошло некоторое время, поэтому в этот раз дверь я нашла не сразу. Я помнила, что она сливается со стеной, и найти её может только тот, кто точно знает, что она здесь есть. Пришлось потыкаться немного наугад. И когда дверь под моими руками поддалась, я облегчённо выдохнула и даже улыбнулась на радостях. Уркнув внутрь, я плотно прикрыла за собой дверь. И тотчас оказалось в кромешной темноте. Я помнила, что впереди очень крутая и узкая лестница, ведущая наверх. Чтобы не сверзиться, поднималась медленно и осторожно, одну руку старалась держать вытянутой вперёд, чтобы не впечататься лицом в дверь, которая должна была меня ждать в конце лестницы. Не прогадала. В какой-то момент моя ладонь наткнулась на что-то твёрдое. Я мягко толкнула препятствие. В первый момент зажмурилась от света, ударившего по глазам. Впрочем, стоило только привыкнуть и раскрыть веки, Как я поняла, что свет здесь вовсе не яркий. Тот факт, что я сразу ощутилась в знакомой царской купальне, я осознала скорее машинально, потому что почти сразу на меня обрушился шум, в котором я слышала высокий лай и чьи-то голоса. Удивилась. Похоже, женские, хоть и не молодые. У царя гости. На цыпочках я обошла купальню, приблизилась к კარке ведущей в спальню государя и осторожно выглянула. Едва не ойкнула в голос, вовремя закрыла рот ладонью. когда мимо меня пронёсся за ливистым щенячьим лаем щенок Химеры. Веслоухий, с ржеватым пушком по хребту от холки до хвоста, неловко переставляющий лапки на бегу. «Что щенок Химеры делает в спальне царя?» Застыла от потрясения я, поднимая глаза, и... «Оу!» Мне открылась удивительная картина. Царь сидел по центру своей большой кровати с балдахином в позе лотоса, скрестив руки на груди. Занавески были раздвинуты. И я легко могла разглядеть даже выражение его лица. И лицо у него было такое, будто ещё немного, и он заморозит всё вокруг до состояния ледяной пустыни, занесёт всё снежной пургой, оденет в толщу льда, погрузит в вечный зимний сон. В общем, страшное. И причина мне стала очевидна почти в тот же миг, когда я увидела запрыгнувшего сзади на спину царященка химеры. Малыш вскарабкался царю сначала на плечи, потом на голову, свисев мелкий юркий хвостик на царское лицо. в то время как второй щенок, прыгая на коленях царя, пытался с лаем до этого хвостика дотянуться лапами. Я едва не прыснула от смеха, но хватило ума и чувства самосохранения сдержаться. Лицо царя оставалось неподвижным, глаза были закрыты, он как будто спал, сидя, но я почти физически ощущала исходящие от него волны гнева, и, похоже, не только я. Слева к кровати подошла самка химеры, умными глазами посмотрела на царя, потом на щенков. Положила сначала одну лапу на кровать, потом вторую, ползком-ползком приблизилась к царю, не переставая коситься на ледяную глыбу гнева в лице государя. Боязливо схватила зубами одного из щенков за холку и сбросила с кровати, так что щенок клубком прокатился по полу к ближайшей стене. Второго ловко сбила лапой с головы царя, схватила зубами за холку и ползком-ползком, боязливо косясь назад на государя, стащила с постели на пол. Выпустив его из зубов, Химера выдохнула почти как человек, напомнив мне любую мать, уставшую от выходок своих детей. Однако расслабилась она рано. Второй щенок, решив возобновить игры, налетел на первого. Первый подскочил, снова запрыгнув на кровать. Второй последовал за ним, и оба они клубком из двух тел влетели прямо в царя. Ледяная глыба гнева чуть отклонилась в бок. Рот царя дёрнулся. Брови над закрытыми глазами сошлись на переносице. А в следующие миг От фигуры царя ударила снежной пургой, раскидывая в стороны щенков, а прокинув на пол самку химеры, вздебив шторы и занавес балдахина. И даже сам балдахин задрожал над головой царя, грозя обрушиться. Чудом я удержалась за стену, иначе бы меня этой вьюгой снесло прямо в купальню. Вон, заскрежетал у льдом, завыл вьюги голос царя, так что у меня по коже пробежали мурашки. Подняв голову, я увидела, что он открыл глаза, но на химер не смотрел. смотрел прямо перед собой. От ярости на лице государя ходили желваки. Ах, негодники, так и разозлили царя. Раздался слегка грубоватый и скрипучий, но определённо женский голос. Я повертела головой, осматривая комнату. Здесь есть кто-то ещё? У меня же не галлюцинации? Я определённо только что слышала женский голос. Тут мой взгляд наткнулся на химеру, которая передними лапами пинала напуганных и тихонько скулящих от страха щенков. Давайте-ка уберёмся по добру по здорову, пока царь в ледышки не превратил. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что это говорит химера, и моё удивление в этот момент было так велико, что забыв про всё на свете, я воскликнула: "Химеры разговаривают?" Всё это время я пребывала в абсолютной уверенности, что химеры сродни животным, но животные не умеют разговаривать, не умеют думать как человек. Закономерно, что стоило мне подать голос, как меня тотчас заметили. Химера перестала толкать к выходу своих детёнышей и обернулась в мою сторону. Мой взгляд метнулся к царю. Ледяная скульптура отмерла. Царь смотрел на меня с лёгким удивлением, но строго. "Кинья?" спросил он, меря меня вопросительным взглядом и как бы спрашивая, как я здесь оказалась.